26 -я. Ночной штурм. Группа из семи Сиомидори с выключенными огнями и неактивными локаторами шла над ночным штормящим морем, едва не касаясь высоких волн своими антигравитационными блинами. На мой взгляд, в подобном риске не было никакой необходимости, но руководивший воздушно-десантной операцией Василий Андреевич Филиппов кстати, прокачавшийся уже до 43-го уровня, настаивал на соблюдении всех возможных мер скрытности. В том числе и полномолчании в радиоэфире, хотя возможность перехвата противникам сообщений между десантными группами, на мой взгляд, была и вовсе чем-то из области ненаучной фантастики. Вот только аналитик 61-го уровня Джарк полностью поддержал все меры предосторожности Василия Филиппова, а потому спорить я не стал. Шипастый броненосец не раз делал сложные, далеко идущие выводы и доказал эффективность и полезность своих советов. К тому же мой советник-маг-прорицатель МакПиУ-Унрой выдал предсказание, что навыков и опыта у всех пилотов-антигравов хватит, и с вероятностью свыше 94% все семь летающих машин благополучно достигнут вражеского берега. А вот дальше, по словам того же прорицателя, линии вероятного будущего сильно расходились. и он пока что не знал, какие из них верны. Если противник по-прежнему оставался спокоен и обеспечен то вся активная часть операции по захвату двух нот фракции «Хуман-8» укладывалась в 11-12 минут. Потери ожидались минимальными, или даже, возможно, было совсем обойтись без потерь. В этих своих расчетах МАК-ПУ исходил из того, что фракция «Хуман-8» совершенно не милитаристическая, и большинство игроков в ней мирных профессий. Да, мы уже знали, что основал эту фракцию коллектив энтузиастов, по большей части студентов канадских университетов. И первое время они использовали возможности игры лишь для исцеления безнадежно больных. Лишь через какое-то время их деятельностью заинтересовалось канадское правительство. Поскольку попросту невозможно было не заметить, возникшие в кампусе университета КВБК высоченные, похожие на гигантские початки кукурузы, сооружения. И коллектив перебрался на расположенную поблизости военную базу. Но даже после того, как игрой вплотную занялись военные, сохранилась преимущественная направленность на исцеление, в результате чего подавляющее большинство членов фракции Human 8 составляли всевозможные финансисты, администраторы, инженеры, медики, а вот доля боевых персонажей составляла не более 20%. Задача справиться с тремя сотнями финансистов, едва ли умеющих нормально владеть оружием, выглядела весьма простой. Вот только совершенно по-другому все выглядело, если противник каким-то образом оказывался извещен о наших планах и подготовился к обороне. В таком случае линии будущего предсказывали ужасные кровопролитные бои, да и успех операции в целом был вовсе не гарантирован. Ведь при таком раскладе нас поджидали не только все 306 готовых к бою игроков фракции «Хуман-8». Именно столько человек имелось в покоренной североамериканской фракции. Но и большое количество магов фракции «Лавар-Рес». постоянно присутствующих на оккупированной территории и следящих за порядком. Плюс подтянутые из основной фракции Лаварес и десятка вассальных, хорошо подготовленные и экипированные боевые подразделения, причем суммарно вся эта группировка могла выставить более 15 тысяч бойцов. Нечего было и думать, сломить всю эту мощь шестью сотнями десантников с паромов и сотней бойцов воздушного десанта Сио Мидори. Впрочем, это был самый негативный сценарий. И маг-прорицатель выражал надежду, что такого все же не случится. Однако маги на захваченной территории в любом случае нам должны были встретиться. По сведениям, полученным от Эмирто Лагора, количество этих магов-надзирателей в различные дни варьировалось от 10 до 25. Но всегда это были сильные опытные волшебники, способные контролировать толпу и подавлять любые попытки неповиновения. Впрочем, попыток восстания за прошедшие 4 месяца не случилось ни разу. И причина тут была вовсе не в отсутствии боевого духа у игроков из Канады и США. Нет, дело обстояло гораздо хуже. С памятью побежденных поработали сильные псионики, не только выуживая всю возможную информацию о нашем мире, но программируя поведение игроков и вкладывая в их головы ложные воспоминания. А потому члены фракции «Хуман-8» вообще не помнили, что 4 месяца назад проиграли скоротечную войну и с тех пор послушно выполняют волю победителей. Игроки даже не подозревали, что когда-то контактировали с представителями параллельного магократического мира, не замечали на своей территории странных людей с пепельно-серой кожей, однако послушно выполняли их приказы. В рассказанную «И мир то Толагором жутковатую историю про псионически покоренную фракцию Хуман-8 весьма сложно было поверить. Вот только, к сожалению, На допросе пленённый маг говорил правду. Маги фракции Лаварес решили, что самые надёжные цепи на рабах это те, которые рабы вовсе не замечают, считая себя полностью свободными. Собственно, именно поражением в войне и объяснялось остановившееся развитие фракции Хуман-8. Маги хозяева посчитали, что большее количество игроков им уже сложно будет контролировать. Да и наличие полусотни свободных мест во фракции Хуман-8 и пустующие верткапсулы в Кукурузинах на военной базе провинции Нью-Брансуик открывали магам-правителям прямую дорогу в параллельный мир. Пока что перекинуто в наш мир было четыре агента, все весьма способны к псионической магии. Одного из них, Эмирто Лагора, удалось выявить и обезвредить. Трое пока что оставались на свободе и свободно перемещались по планете, с легкостью проходя любые проверки документов полиции, да и любой паспортный таможенный контроль. При этом незнание языков их совершенно не останавливало, поскольку общаться с местным населением они могли ментально. Впрочем, прокачанная космолингвистика и высокий интеллект позволяли быстро учить языки. К тому же наиболее используемые в нашем мире языки агенты выучили еще на стадии подготовки к заброске. Имена и описания своих сообщников Эмиртос сообщил. Вот только пользы от этих сведений было немного. Каждый из опасных магов действовал самостоятельно, ориентируясь лишь на полученные с Родины инструкции и не ставя коллег в известность о своих планах. А потому любой из трёх магов сейчас мог находиться где угодно. От Лос-Анджелеса до Парижа и от Багдада до Антарктиды. Впрочем, каналы связи между агентами имелись. Интернет и высокие технологии позволяли общаться из любых точек планеты — в мессенджерах и по спутниковым телефонам, так что при необходимости сообщения можно было передать и получить. Вот только пользоваться связью агентом разрешалось лишь в экстренных ситуациях, поскольку все такие переговоры слишком легко отслеживались. Контакты других внедренных магов Эмир ТО сообщил, и теперь пусть сотрудники спецслужб ломают головы, как использовать эту информацию для поимки агентов. Самым же уязвимым для внедренных магов моментом было то, что все они вынуждены были хотя бы раз в 7-8 дней возвращаться в расположенные на канадской военной базе верткапсулы и входить в игру. Это давало спецслужбам реальные шансы выследить и перехватить опасных противников. Навык картография повышен до 69 уровня. Выскочившее сообщение привлекло мое внимание и выдернуло из размышлений. Да, ночной полет на Антиграве очень положительно сказывался как на прокачке навыка картография, так и на зорком глазе. Так что полоска прогресса быстро росла. А поскольку полет ожидался долгим, еще около полутора часов, то я надеялся получить 84 уровень еще до того, как Сио Мидори достигнет берега. Сидящая возле меня принцесса Минно Лафин тоже бодрствовала и задумчиво смотрела в бойницу иллюминатор. Не спали еще братья Гекхо ваши и Баша Туших в дальнем конце десантного отсека, развернувшие поле для игры в на у и в который уже раз тщетно пытались обыграть Джарга. Остальные же бойцы дремали. Очень непривычно было не видеть символа фракции H3 на броне спящих Герд Тамары и Романа Павловича. Да и описание персонажей смотрелось весьма необычно. Герд Тамара, человек, фракция, неопределено, паладин 103 уровня. Роман Павлович, человек, фракция, неопределено, гранатометчик 97 уровня. Да, для меня это стало большой неожиданностью, на бывший лидер второго легиона Пожелала навсегда покинуть купол и наш мир, переселившись в первую директорию. Девушка подала заявку на вступление во фракцию Лафин. И лидер фракции Герт Минно Лафин эту заявку уже утвердила. И вот уже сутки, как Тамара работала телохранителем моей младшей супруги, оберегая Минно от магических атак. Признаться, после недавних слов Тамары о том, что в реальном мире мы с ней больше никогда не встретимся, я опасался гораздо худшего. И такой исход меня вполне устроил. и даже успокоил. Роман Павлович, как и обещал, пожелал разделить судьбу своей приемной дочери и тоже покинул родную фракцию. Оба высокоуровневых новичка получили от фракции Лафин экзоскелетные доспехи. Не такие огромные, как переделанные из доспехов в Гекхо, но весьма крепкие и функциональные. «Муж мой, что-то не так!» оторвалась от созерцания Ночного моря и встрепенулась встревоженно минно. Глаза принцессы были расширены от волнения. Сам я ничего необычного и тем более опасного не чувствовал, однако предостережением Минно привык доверять. Навык ощущения опасности у моей Ваеда был развит гораздо лучше. Поэтому я тихо встал и направился к пилотской кабине, мимо мирно спящих по обе стороны коридора друзей. Летающую машину вел Дмитрий Желтов, что было немного странным, так как основным пилотом Сио Мидори был сандун Дун Таки Бу, опытнейший пилот 90 уровня. Долгие месяцы управлявшие красным антигравом Лэнг Тумор Анхулафина и собаку, съевшим на управлении подобными летательными аппаратами в атмосфере. Но всё же ничего экстраординарного в передаче штурвала второму пилоту не было. Дмитрий тоже далеко не новичок в лётном деле. Как-никак пилот звездолёта 77-го уровня. А прокачка специфических навыков полётов в атмосфере ему тоже была нужна. Нет, причина беспокойства. а я уже тоже начал ощущать нарастающую тревогу, была в чем-то другом. Успешная проверка на восприятие. Навык зоркий глаз повышен до 81 уровня. В ночном небе, километрах в 20 справа от нашей группы, параллельным курсом двигались три едва заметные точки. К сожалению, далекое расстояние не позволяло идентифицировать эти летящие объекты. Но тут, над океаном, в 200 километрах от ближайшего берега, Их появление едва ли было простой случайностью. «Мино, буди остальных!» Почему-то шепотом приказал я, тихо появившийся за моей спиной супруги. Поняв, что говорить можно и в полный голос, громко скомандовал. «Боевая тревога! Дэнни Марко! На место лево стрелка! На правое!» Я мысленно пробежался по членам десантной группы и понял, что выбор совсем небольшой. «На место право стрелка идет Герд Тамара. Дмитрий, побудь основным пилотом!» «Сан Дун, Таки с тебя связаться с остальными Сиомидори и предупредить об опасности». «К черту же скрытность! Враг в 15 километрах справа, и он атакует!» Фух, запоздал, я сообразил, что произнес эти команды на трех разных языках, с легкостью подстраивая речь в зависимости от того, кому из членов экипажа было адресовано послание. Круто, конечно, хотя по-хорошему нужно будет всем членам моей команды научиться понимать какой-то один язык, например, язык Гекку. как более применяемы в космосе. Навык ощущения опасности повышен до 63-го уровня. Пучки ярких, хорошо заметных в ночном небе линий протянулись от неизвестных летательных аппаратов в нашу сторону. Ракеты! Причем каким-то образом наводящиеся, судя по корректировке траектории после нашего виража. Как это не удивительно, но при виде приближающейся смерти наш пилот лишь весело рассмеялся и обратился к своему напарнику Дмитрию Желтову. «Дмитр, как же мало они знают о Сиомидоре, глупцы. У нас отличная система РЭБ. С вашими военными по-другому было нельзя. Вы постоянно обстреливали нас все более умными и совершенными ракетами. Хочешь, не хочешь, а пришлось принимать меры и приспосабливаться». Не знаю, понял ли пилот звездолета хоть что-нибудь из слов жителя магократического мира, но на всякий случай Дмитрий тоже засмеялся, глядя на стремительно приближающиеся ракеты. И действительно, не долетев метров 300 до группы Сиомидори, все три десятка выпущенных ракет взорвались в воздухе, не причинив нам никакого вреда. А вот ответ на огонь семи сиумидори из лазерных пушек оказался более эффективным. Сразу два летательных аппарата противника вспыхнули и развалились в воздухе. Последний в какой-то момент приблизился настолько, что я смог считать информацию о нем. Паин Ро, атмосферный истребитель фракции Лаварес. Лаварес подтверждали самые худшие опасения. Противник знал о нашей атаке и предпринял ответные меры, попытавшись еще на подлете перехватить и уничтожить воздушный десант. Да, враг существенно недооценил технические возможности опасных и хорошо защищенных десантно-штурмовых антиграфов фракции Лафин. Вот только боюсь, что в следующий раз противник такой ошибки уже не допустит. Последний из трех истребителей противника попытался уйти, скрывшись в густых облаках. В последний момент я успел повесить на него метку целеуказания и запоздало послал вдогонку малый охранный дрон реликтов. Хотя особо не рассчитывал на то, что дрон настигнет добычу в условиях густых облаков и начинающейся грозы. Тем приятнее было через минуту получить следующую порцию сообщений. «Навык целеуказания повышен до 31 уровня». Навык управления механизмами повышен до 81 уровня. Получен 84 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Отлично. Будет врагам уроком. Я спешно раскидал имеющиеся 6 очков навыков. 3 вложил в мистицизм, поднимая навык до 39 уровня. Объем и скорость восстановления маны были очень важны для слышащего. Еще 3 очка в ментальную силу. соответственно, поднимая навык до 90-го уровня. Вполне вероятно была встреча с вражескими магами, и повышенная защита от их атак была весьма кстати. В это время в пилотскую кабину вошел встревоженный Василий Филиппов. «Кто-то нас дал, поэтому имеет смысл изменить маршрут воздушного перелета, сделав его более непредсказуемым, чем просто полет по прямой. Иначе нас снова могут подловить в воздухе, и на этот раз уже достаточными силами, чтобы уничтожить. «Но мы идем сейчас почти на предельной скорости, а время подлета синхронизировано с прибытием двух паромов морского десанта!» Горячо возразил Дмитрий Желтов. У привыкшего к дисциплине и порядку выпускника военной академии уже сама мысль отхода от согласованного с высоким начальством плана боевой операции вызвала ужас. На эти слова опытный военный стратег, хотя ныне и скромный Барт 43-го уровня, хмуро ответил. «Дмитрий...» Если мы будем сбиты еще на подходе, мы не окажем никакой помощи своим. Уж лучше немного задержаться, но все же прийти живыми на помощь, чем вообще не прийти. Впрочем, тут как Лэнг Камар решит. Оба спорщика посмотрели на меня. Я же молчал, напряженно размышляя. То, что противнику стало известно о нашем маршруте и даже приблизительном местонахождении антиграфов в определенное время, служило крайне плохим знаком. Это свидетельствовало о том, что непойманный крот среди высокопоставленных игроков фракции «Хуман-3» нашел себе новых хозяев и снова активно работал. Либо говорило о наличии столь же серьезной утечки секретной информации из фракции «Лафин». Так или иначе, фракции «Лаварес» было известно не только о семи Сиомидоре, но и о морском десанте. А потому высадившиеся с двух паромов бойцы попадут в огненный ад. Как это не прискорбно, но выпала самая негативное из линий вероятного будущего. Сможет ли помочь переломить ход сражения дополнительная сотня бойцов? Сложный вопрос, но скорее все же ответ нет. Что же тогда делать? Не возвращаться же обратно, в самом деле. Хотя, постойте, расклад сил до боли напомнил ситуацию перед моим с Дмитрием, Имраном и Ириной самоубийственным прорывом на территорию темной фракции. с целью отвлечения внимания основных сил противника на себя. Вот только на сей раз со было не четыре игрока на хлипеньком звездолете, а полноценная сотня бойцов на семи летающих штурмовиках. А значит, и цель выбрать для нашей атаки можно было поинтереснее, чем засеянные злаками поля и вышка связистов. Причем можно было даже выбрать такую цель, что руководство противника позабудет обо всем на свете и срочно отзовет всех до единого своих бойцов. Внимание всем! «Меняем цель. Мы идем на центральную ноду фракции «Лаварес».» Василий Андреевич Филиппов понял все моментально и в наступившей после моих слов тишине демонстративно похлопал в ладоши, показывая свое восхищение принятым решением. А вот остальным пришлось объяснять. Особенно Эдуарду Бойко, который истерило кричал «Так нельзя, командир! Через полтора часа наши боевые товарищи будут погибать и ждать помощи! Да они никогда нас не простят, если мы их вот так подло бросим!» Впрочем, сорвавшегося из-за переживаний космодесантника удалось быстро успокоить. Эдуард даже извинился за свое нездержанное поведение. Однако медик герд маула ла Мяса все равно вколол бойцу что-то успокаивающее, и огромный космодесантник уселся на свое место с глуповатой и блаженной улыбкой на лице. Сам такибу передал остальным машинам новые координаты, а также строгий приказ руководителя династии Лафин. С этой секунды никому из игры не выходить. Любые внешние контакты запрещены. Ослушавшиеся будут немедленно уничтожены как в игре, так и в реальном мире. Да, меры были озвучены жесткие. Но успех нашей миссии зависел от внезапности. А я не знал другого способа избежать новой информации. Отдельно пришлось поговорить с Минно. Принцесса выглядела крайне обеспокоенной. Это было сразу видно. И она озвучила причину своих переживаний. «Муж мой». До этого момента наши действия могли расцениваться другими фракциями моего мира просто как недружественные, но все же не выходящие за рамки. Но вот прямая атака столицы фракции Лаварес, сотни бойцов, из которых 90% — это игроки фракции Лафин, это однозначно объявление войны. Причем, зная вспыльчивый характер Анури Унта Лавареса, война будет объявлена не только в виртуальной игре, но и в реальном мире. Нашей первой директории придется сражаться как минимум с четвертой, а скорее всего еще с седьмой и одиннадтый действительно серьезная угроза впрочем я заверил супругу что сделаю все возможное чтобы прямой войны между великими династиями лафин и лаварес не случилось если же избежать открытого конфликта не удастся то постараюсь нанести удар такой силы от которого фракция лаварес еще долго не сможет оправиться уничтожение развитого гексагона пятого уровня А после восстановления моего звездолета и всех остальных гексагонов фракции Лаварес серьезная заявка на победу нокаутом, и противник просто вынужден будет идти на уступки. Подлетное время 3 минуты. Цитадель противника в зоне прямой видимости. Да, я и сам уже все видел, рассматривая приближающийся берег через ИК-визор. Действительно очень развитая нода. Куча огней, совсем как в мегаполисе. Большой морской порт, десятки кораблей. Мощные береговые батареи, способные воспрепятствовать морскому вторжению. Скоростные дороги, по которым перемещались огоньки машин. Угольный карьер, работающий даже ночью, многочисленные фабрики, сады, обширные засеянные поля, аэропорт с состоящими антигравами и огромная темная крепость, надежно контролирующая выход из ущелья, ведущую в единственный сопредельный гексагон дорогу. Я предложил командовать Василию Филиппову, но Барт категорически отказался. С такого большого расстояния, да еще в темноте, он мало что видел. Поэтому просто попросил поставить его на позицию раздающего отряду бонусы. Пришлось мне самому брать целеуказатель и распределять цели между отрядами. «Вторая машина. Высаживайте десант вот здесь». Я поставил видимый всем бойцам маркер. «Устраняйте охрану и подрывайте нефтехранилище. Штурмовик после этого уходит к порту и топит корабли. Бойцы с боем прорываются к цитадели и помогают штурмующим. Авторитет повышен до 63-х. Навык целеуказания повышен до 32-го уровня. Третья машина. С вас высадить десант и перекрыть автостраду. Эти мосты... Я поставил маркеры. Необходимо сразу же взорвать, чтобы противник не перекинул подкрепление. Осторожно. Всего в двух километрах база ПВО. Отмечаю ее на всякий случай, так что лететь придется предельно низко над землей. После выполнения задания двигайтесь сюда к порту. Вольная охота. «Уничтожайте все, что посчитаете нужным». Навык целеуказания повышен до 33-го уровня. Машины с 4 по седьмой идут к цитадели и высаживают десант вот в этой точке. После этого все сиумидори идут к аэропорту и стирают там все с лица земли. Десант же любой ценой старается пробиться внутрь крепости. «А нам что делать?» — спросил Дмитрий Желтов, по-прежнему находящийся в кресле первого пилота. Я ответил громко, чтобы услышали все находящиеся в машине бойцы. «Мы сперва проходимся над фабриками и складами. Все хаосы разрушения. Тамара и Дэнни, за бортовые орудия. сан дун с тебя носовые пушки. Десантные люки с обеих сторон открыть. Баше, ваши и Эдуарду активируют ракетно-гранатометные комплексы и вести огонь по всему, что можно разрушить. Роман Павлович, Теопан, вы оба делаете то же самое». Только все пристегнитесь, чтобы случайно не выпасть. А после того, как малый дрон реликтов уничтожит ПВО противника, летим вот сюда и атакуем вот это отдельно стоящее здание». Я поставил новую метку на карте. «А что там в этом дворце?» Раздались удивленные голоса сразу нескольких бойцов. Я хищно улыбнулся и проговорил, доставая возвращенный вчера кирсаном после модификации аннигилятор и вставляя полностью заряженный аккумулятор. Да, теперь не только прицельная дальность стрельбы древнего оружия выросла, но и вместо дефицитных ядерных батарей-реликтов можно было использовать сменные заряжаемые аккумуляторы. А в этом дворце, друзья мои, как раз и живет глава фракции Лаварес, Лэнг Анури Унта Лаварес. Он очень осторожный, так что вряд ли стал бы отправляться к нодам фракции human 8 и отражать штурм. И очень надеюсь, что старый маг в игре давно хотел с ним пообщаться. Но теперь хватит болтать. К бою! О, это было незабываемо. Город пылал. Грохот рвущихся газгольдеров и цистерн с горючим закладывал уши. Зарево горящего нефтеперерабатывающего завода и завода нитратных удобрений превратили ночь в яркий день. Наша летающая машина лавировала меж высоких башен и труп бесчисленных фабрик, меж громадных цехов и ангаров, неся за собой пожары и разрушения. Не то чтобы я любил разрушать, но все же нужно честно признаться, что есть что-то притягательное в том, когда громишь вражеские объекты. Я не успевал читать сообщения о росте навыков целеуказания, ружья, мяткость, управление механизмами и зоркий глаз. Но главное даже не это. Пять групп десантников сумели прорваться в центральную цитадель, на которой держался клайм всего гексагона, и пробивались все глубже. уничтожая защитников и подрывая находящиеся внутри здания склады оружия и боеприпасов. Северное крыло крепости обрушилось. В центральной части здания полыхал сильный пожар. Уровень ноды упал с пятого до третьего, после чего по всему городу разрушилось множество построек. И это был еще не конец, так как штурм продолжался. Наконец-то и охранный дрон реликтов сообщил, что задание выполнено. Все находящиеся в городе системы ПВО уничтожены. А поскольку все находящиеся в аэропорту реактивные и антигравитационные истребители противника были уже уничтожены, больше ничто не мешало нашему господству в воздухе. Навык управления механизмами повышен до 87 уровня. Получен 85 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Очень своевременно. Я тут же вложил все 3 очка в ментальную силу. повышая навык до 93 уровня. Чувствую, ментальная защита сейчас пригодится. Дмитрий, поднимайся выше, лети ко дворцу. Остальные силы следуют за нами. О, вижу, нас уже встречают. Огонь не открывать. Мне нужно с ними поговорить. Наша летающая машина лихо с разворотом села на бетонную площадку перед входом в здание, так, чтобы все пушки были направлены на большую группу людей в магических балахонах. Да, Дмитрий Желтов быстро учился и уже позволял себе немного лихачить. Я первым спрыгнул на землю и, не выпуская аннигилятор из рук, неторопливо двинулся вперед. За моей спиной, сотрясая землю своей тяжелой поступью, вышагивали громадные и грозные дожути братья Гекхо, Баша и Ваша. Закрепленные на их экзоскелетных доспехах орудия были способны разнести в клочья всю эту толпу магов. Чуть позади Гэгхо с оголенными клинками в лапах шли три проворных мейлонца. герд Маула Мяса, герд Айни уремяю и Тини были способны мгновенно переместиться вперед и нашинковать всю эту группу небронированных людей. А наложенная Герт Тамара ментальная защита гарантировала, что вражеские псионики не смогут ничем помешать мейлонцам. Грозный и бдительный Роман Павлович, Валерий Урла, Эдуард и Имран довершали нашу процессию. Остальных я оставил в машине, нужны были стрелки за орудиями. Да и нечего было лишний раз демонстрировать бойцов фракции Лафин. Я подошел шагов на сорок к группе магов и, поднятый вверх рукой, велел своим спутникам остановиться. Дальше я двинулся один. Из всей группы встречающих вперед вышел высокий старик в роскошной, расшитой золотом черной мантии. Посох в его крепких, вовсе не старческих руках чем-то напоминал гнев Тумор Анхулафина. Вот только вместо черепа в навершии была каменная голова дракона. Лэнг Анури Унте Лаварес. Человек. Темная фракция. Маг Псионик 128 уровня. 128 уровень. Солидно. Даже очень. Вот только сколько жилет моему оппоненту. Он не выглядел настолько уж старым. а тем более дряхлым. Очень похоже, что дополнительные очки характеристик персонажа с соправителем Анури Унта были пущены не только в интеллект, но и в телосложение и силу. Я обратил внимание на редкую седину в длинной темной бороде мага, да и крепкая мускулистая фигура угадывалась под мантией мага. Любопытно. Фактически это значило, что глава династии лаварес пожертвовал магической силой в угоду молодости и крепкому здоровью. «Лэнг Камар Лафин». Голос правителя четвертой директории тоже был совсем нестарческим. «Наслышано тебе, причем в основном плохого. И вот, наконец, вижу пред собой. Зачем ты приперся в мой город? Что тебе надобно?» Немного грубо, особенно учитывая мой равный статус. Но я ожидал куда худшего начала беседы. В полнейшей тишине даже взрывы в городе казались стихли... Я слегка поклонился, выказывая положенное уважение соправителю человечества, и ответил своему оппоненту. «Лэнг Анури Унталаварес, я пришел поговорить о твоих слугах, грубо лезущих в мои дела. Твои подчиненные, надеясь без твоего ведома, держат в ментальном рабстве людей из моего мира и угрожают применением оружия массового уничтожения. Отзови своих людей и дай слово мага, что подобного не повторится». а конфликт не приведет к войне между династиями, и я сразу же уйду, слово мага». Я постарался построить речь так, чтобы в случае согласия мой оппонент не уронил лицо в глазах своих подчиненных. При этом параллельно я передал ментально другое сообщение, выполняя данное пленному магу Эмирто Лагору слово и сообщая о его героической гибели. Мой собеседник долго молчал, Возможно, незримо в это время общаясь и советуюсь со своей свитой. Напряжение нарастало. Я даже приказал малому охранному дрону реликтов на всякий случай подлететь поближе. И вдруг массовая серия вспышек в городе показала, что уровень крепости только что упал до второго, что привело к обильным разрушениям построек, для существования которых требовался более высокий клайм. Лишь после этого соправитель Анури Унте встрепенулся. Болезненно поморщился. Однако, ответил вполне вежливо и даже тоже слегка поклонился. «Соправитель Камар Лафин, произошло явное недоразумение. Я отзываю всех своих подданных из твоего мира. Разум всех ментально подчиненных будет освобожден. И прикажу своим слугам впредь быть более внимательными. Надеюсь, столь мелкий инцидент не повлияет на давние хорошие отношения между нашими великими династиями». Внешне все выглядело очень пристойно. Два соправителя мирно беседовали, согласовывая какие-то имевшие место мелкие трения. Вот только у меня просто выло от перенапряжения магическая защита. Строчки о повышении навыка «Ментальная сила» мелькали одна за другой. Если бы не Герд Тамара и установленная паладином защиты от магии, я бы уже был мертв. Впрочем, ментальное сообщение от Лэнг Анури Унта Лаваррезе я все же услышал. «На этот раз признаю, ты действовал неожиданно и переиграл меня. Еще какие-то полчаса, и от остатков морского десанта не осталось бы никого. Но посмотрим, как ты запоешь через два дня. Я созываю совет правителей, чтобы сообщить всем о том, что фракция «Лафин» работает заодно с врагами и ведет подрывную деятельность против всего магократического мира». Ты будешь низложен с поста соправителя, и вот тогда уже поговорим о судьбе первой директории и династии Лафин. «Капитан, они стартовали всего 20 минут назад!» Рунвамарт указал на пустующий соседний ангар и круг, выжженной еще дымящейся травы. «Я узнавал у диспетчеров!» Тут же вклинилась у Ленетар. «Челнок Куримиру человеческой фракции Лашин сейчас находится на орбите планеты!» Видимо, тестируют бортовые системы перед дальним полетом. Эх, не успели мы из-за ночного штурма стартовать первыми. Пока «семерка» Сиомидори вернулась из далекого рейда, пока я поговорил с Иваном Лазовским и объяснил причину прекращения сопротивления игроками фракции «Хуман-8», пока утряс все организационные моменты на скалистом острове, птичка уже успела упорхнуть. Впрочем, я хищно оскалился. Не зря ведь у капитана Комара пиратский статус. Нужно его иногда подтверждать. Все члены экипажа фрегата находились тут, на космодроме, так что ничто не мешало срочному старту. «Все на корабль! Дмитрий, готовь системы к взлёту! У Ленетар, утряси бюрократические моменты с диспетчерской службой! Нам срочно нужно разрешение на взлёт! Кстати, деньги жениху собрала?» «Да, капитан комар 8 миллионов кристаллов, даже ассасины продавать не пришлось!» Поставили эти орудия на фрегат. и без ассасинов, вполне достойная приданная вышла. Наместник Костадыхш был в полном восторге. Свадьба состоится через 20 дней, тут же, на земле. Приглашены мои родственники, так что будет шумно. И ты приглашен, и не вздумай отказаться, обижу смертельно. Кстати, чуть не забыла из-за этой спешки. Моя мохнатая подруга включила свой наладонник и зачитала информацию. К нам в экипаж попросилась девушка-медик. Человек, зовут Ирина. Ни в какой из фракций не состоит. Сказала, что ты сам лично пригласил ее в команду. Подтвердить зачисление в экипаж? Просто один медик у нас уже имеется, причем весьма неплохой. Зачем нам второй? Девушка-медик Ирина? Я ее пригласил? Сосбежавшей из-под купола девушкой я в последний раз разговаривал очень и очень давно. И не помню, чтобы приглашал ее к себе на корабль. Разве что... Черт! А ведь правда! Я ведь когда-то действительно звала ришка в полет с собой в космос, еще когда отправлялся на войну в составе экипажа Шиамиру у Растухша. Но она тогда отказалась. Неужели хочет теперь припомнить мне то давнее приглашение? Проведенное сканирование показало, что на фрегате действительно находится посторонний. Женщина, человек, медик 62-го уровня. Я пошел выяснять и столкнулся на лестнице с хорошо мне знакомой Иришкой из первого меда. Длинноногая блондинка в стандартной лёгкой броне фракции «Хуман-3», на без тега фракции на доспехе. Чуть смущенно улыбнулась и протянула мне вещь, которую я недавно тщетно искал. «Лэнг Камар, ты просил принести твой сканер из Конец четвёртой книги